Глава 15, День седьмой. 32.08 проснулся с очень неприятным чувством. Никогда еще игры так не расстраивали. Даже когда его персонаж сам погибал в них. Когда Закарий покидал место боя, все смотрели на него с презрением. Вслед ему неслись проклятия и обвинения в нечестной игре. Ему самому было жалко герцога. Вернее, игрока, который за него играл. Старался человек, старался, годами судьбу персонажа своего выстраивал. Вершины, можно сказать, в игре достиг. А кто во времени ведьм круче герцога Альбрукского? Разве что только король, и то не факт. Почти равновесные они персонажи, конкуренты фактически. И тут какой-то выскочка, новичок в игре выносит его, несмотря на могучие уникальные артефакты. И как игрок девятого уровня мог победить игрока сорок второго? Нет, что-то здесь не так. Баронет Вентер после поединка с Золотым Сердцем получил сразу семь уровней и целую коллекцию ценнейших артефактов. В мгновение Ока стал одним из богатейших персонажей в игре. А перспективы? По всем раскладам он теперь должен стать правителем Альбрука, возможно, даже герцогом, если женится на герцогине но все это не радовало, не пахло от этой стремительной карьеры ни романтикой, ни благородством. А ведь именно их искала беспокойная душа 3208 в средних веках. А еще он искал любви. И не нашел. От былой влюбленности в герцогиню не осталось и следа. Сейчас, когда он думал о ней, ясно видел перед мысленным взором мерзкую, похотливую старуху с крючковатым носом и бородавкой на нем лежащую в саркофаге и грезящую о том, что она молода и прекрасна. Но тут же видение сменилось на еще более мерзкое. На месте старухи оказался плюгавый старик. 32.08 поскорее полез из саркофага. Хорошо, что саркофаг блокирует мысли из реальности, не пускает их в гипносон. А то такое ощущение, что игрок во сне бы соскучился по реальной жизни. Продолжать существование во времени ведьм желания не было абсолютно. На работу идти тоже. Перспектива бесконечного дня у бесконечного конвейера удручала. Хотелось на все забить, никуда не идти, а, например, погулять или просто подумать о том, что делать дальше. И тут он вспомнил девушку-изгоя, которую встретил бессонной ночью, и решил связаться с ней после работы. В цеху 3208 сразу попал под жесткий прессинг со стороны начальницы. Она не отходила от него ни на шаг и комментировала любое его неточное действие. В конце концов, он не выдержал. «Зачем ты это делаешь?» «Что это?» «Мучаешь меня». «Бедненький, замучили его!» «Я не мучаю, а учу тебя работать. И делаю это для твоего же блага. Чем быстрее ты научишься работать, тем скорее перестанешь даром свою пайку жрать» райские сны смотреть. У тебя опять на конвейере лотки скопились. Шевелись давай!» И даже подтолкнула его рукой в спину. 3208 стиснул зубы и поспешил разгребать завал. После обеда, показавшийся изначально вполне приятным, голос начальницы стал нестерпимо раздражать, подобно циркулярной пиле. 3208 крепился, крепился и в итоге сорвался. После очередного окрика «Эй, тридцать второй, булками шевели, а то твоя линия опять раком встанет!» Он бросил прямо на пол лоток с деталями, который в этот момент держал в руках и закричал. «В гробу я вас всех видел с работами вашими проклятыми и играми идиотскими, а ты, мразь, тупорылая пасть свою, закрой, а не то я тебя деталями этими вашими погаными накормлю». Лицо начальницы выразило смесь, удивление и испуга в настолько запредельных концентрациях, что 3208 стало даже смешно. Он не стал дожидаться, пока она опомнится, и пошел вон из цеха. Сначала он имел неприятный разговор с заводским кадровиком. Тот попробовал было поставить взорвавшегося работягу на место. Но 3208 объяснил, что не намерен терпеть издевательства самодурши начальницы даже под страхом увольнения. Кадровик вытаращился на него с изумлением, потом, видимо, счел сумасшедшим и потерял к нему всякий интерес. Под самый конец смены на завод прискакал разъяренный представитель бюро по жизнеустройству. Тоже попытался орать на пчелу. Стыдил, угрожал переводом в серебряную или даже бронзовую категорию. Делайте, что хотите. Мне теперь все равно, угрюмо отвечал 3208. Привет. Это 3208. Помнишь меня? Битый? Помню, конечно. Привет, привет. Как дела? Обрадовалась Сильвия. Да как-то так. Ты обещала показать мне, как живут изгои, так я готов. Прямо сегодня. Не думала, что ты созреешь так быстро. Хорошо, давай в 10 на пляже, там же, где и в прошлый раз. «Панкстерам скажи, что идешь к изгоям, и не нарывайся, пожалуйста». От нечего делать, 3208 пошел к пляжу пораньше. Проходя панкстерские кварталы, вежливо отвечал, что ему ничего не нужно и что он идет к изгоям. Его пропускали беспрепятственно. Придя на берег, он как раз застал момент, когда солнце закатывалось за морской горизонт. Он смотрел, как гаснет небо, и думал о том, что, пожалуй, никогда не видел ничего столь же величественного. Разве что, когда в одной из виртуальных жизней в теории Большого Взрыва наблюдал за рождением Вселенной. Но здесь все было реальным, а там нет. И это давало настоящей жизни малопонятное, но несомненное преимущество. До встречи с Сильвией был еще почти час, и 3208 решил на этот раз искупаться. Оказалось, плавательные навыки, которые он приобрел в игре «Водный мир», все при нем. Он мог плыть и кролем, и брасом, и даже одноударным баттерфляем. Правда, не так быстро и долго, как в игре, но сам процесс доставлял гораздо большее удовольствие. Качаясь на волнах так далеко от берега, что, казалось, заплыл на самую середину Средиземного моря, он думал о том, что остальные пчелы сейчас готовятся ко сну, Едят мерзкую жижу, натужно шутят или переругиваются, стоят в очереди в туалет. В общем, делают то же самое, что делали много лет подряд, каждый день, каждый чертов одинаковый день. А вот он лежит посреди моря, один во всей Вселенной, и ощущает себя живым, как никогда, и настоящим. Сильвия приехала на берег за рулем старинного ржавого электрического грузовичка, в кузове которого громыхали пустые пластиковые ящики. Голодный! Она протянула ему огромное яблоко, когда он уселся на пассажирское сиденье. Он кивнул благодарно и с жадностью впился в сочную мякоть с зубами. В дороге до обиталища изгоев они провели полтора часа. Несмотря на свой непрезентабельный вид, Грузовичок развивал и уверенно поддерживал вполне приличную скорость. В городе машины попадались редко, а на трассе их практически не было. Для 3208 это было непривычно. Обычно он наблюдал дороги в самый час пик, когда ехал на работу или с работы в шатле. Уверенно управляя автомобилем, Сильвия всю дорогу развлекала пассажира. Для начала она рассказала, что после того, как лет в 60 среднестатистическую пчелу отправляют в последний сон, тело ее отдают на переработку в сельскохозяйственные удобрения. — На удобрения? — 3208 почувствовал, как волосы у него встают дыбом. Девушка хмыкнула. — Скажи спасибо, что не сразу на кашу эту вашу. После небольшой паузы, дав ему переварить информацию, Сильвия сообщила следующий удивительный факт. «Ты вот еще, наверное, помнишь своих родителей? А последние поколения пчел нет?» «Это как же?» «А вот так. Уже лет двадцать существуют специальные ульи, в которых живут исключительно женщины. Они не работают, только рожают. Есть такие, что уже по двадцать раз родили. Оплодотворяют их искусственно, как коров, и детей своих они никогда не видят». Ведь половые отношения среди пчел в реале считаются крайне неприличными и противоестественными. — Надо бы их вообще запретить, — перебил ее 3208. — Мы ведь все как братья и сестры. Да — Да-да, — нахмурилась Сильвия. — Особенно когда пчел начали выращивать промышленно, этот пропагандистский тезис перестал быть фигуральным. — А изгои откуда все это знают? — К нам разные люди приходят.